Глава 6. Вагон был полупустым. В купе с Гончаровым ехал только один мужчина. Да и тот, увидев вошедшего попутчика, тут же заявил, что в соседнем вагоне встретил приятеля, которого давно не видел. Приятель ехал с женой, и потому попутчик отправился к ним, предварительно достав из своего чемодана литровую бутылку водки и банку шпрот. Перед тем, как покинуть купе, попросил Гончарова. «Последи за моим чемоданом». А можешь и не следить. Там все равно теперь нет ничего ценного. Прошло несколько минут, и в купе заглянула помятая личность явно уголовного происхождения. Может, банчок сообразим? Можно, конечно, но только моей колодой. А то у тебя все стиры подкованы. И ногти ты должен перед каткой подстричь, чтобы не царапать мои карты, делая на них отметки. А если я тебя поймаю на мухлеже, то выброшу в окно. Ты понял? А с чего вы взяли, уважаемый, что я нечестно играю? А ты сними свои котлы и подними левый рукав повыше. А зачем вам? Да я не сомневаюсь, что у тебя наколка на запястье, три туза пробитые стрелой. И ты не сам себе ее сделал, потому что западло в хате своих катать. На пальце наколот перстень с трефовой мастью прошел через кресты. Случайно парусник себе еще не наколол? Мужчина кивнул. Как раз собираюсь, потому что я и есть по жизни, вечный бродяга. У меня еще и кот на колод. Коренной обитатель тюрьмы, перевел Гончаров. На зоне родился. Почти. Мать на поселение отправили, чтобы она не на кичи, а типа на свободе могла родить. А какая там свобода, когда из деревни не уйти никуда? Это еще в Казахстане было. Там я на свет и вылез. Первая ходка за что у тебя? «А вы, уважаемый в нашем мире, кто, чтобы я душу открывал перед вами?» «Да я мент, но ты не переживай. Я не по твою душу, а по особо опасным работаю. А ты, как мне кажется, начал с того, что валежник собирал». «Собирать валежник» — уголовный жаргон. «Обирать валяющихся пьяных». «Ну да», — признался мужчина. «Но это еще по малолетке. Меня тогда на спиногрызку отправили». А вторая ходка за то, что брал на бугая. «Брать на бугая» — уголовный жаргон. Обворовывать, используя для отвлечения внимания жертвы, подброшенный кошелек. «Сколько всего куполов на твоем храме?» «Малолетку за ходку не посчитали. Но вообще я рассчитываю скоро положенцем стать. Я с ворами знаком. Про хомяка не слышал? Так он же не вор. Я с ним в одном отряде был еще лет 10 назад». «Он, конечно, здоровый мужик. А почему вы спросили? Я вообще не должен с вами базарить». «Так я же не при делах и не в форме. Я просто спросил, знал ли ты хомяка. Дело в том, что его застрелили». Зэк вытаращил глаза, а потом выдохнул, как будто собирался выпить полстакана водки. «Во как получается! Я даже не знаю теперь, что и думать». А Партыка мог иметь к этому отношение? «Кто?» Партыка, он же Геноч, он давно уже не Геноч, он Джага. Они с хомяком в корешах были. Хомяк, конечно, погоняло не очень достойная, а вот Джага, уважаемая. Гончаров удивился, потому что в личном деле осужденного Партыка об этом сказано не было. Возможно, свое прозвище он получил уже находясь на зоне. Джага это ведь означает нож. Так он что, с ножом десантировал? десантировать с ножом, выполнять распоряжение вора в законе. «Ничего говорить не буду. Я вообще не знаю, о чем базар. А кто смотрящий на зоне? Не знаю, о чем вы. А кто зону греет? Я даже не понимаю, о чем вы. Я не спрашиваю тебя, кто чай и траву поставляет. Я хочу через того человека отправить портыка посылку. Но сам понимаешь, как это будет выглядеть. Полковник отправляет на зону. Полковник? удивился Зек, Но я все равно не знаю. Да ладно, не поверил Гончаров. Да чтобы ты, такой уважаемый Накичи, весь из себя блатной да не знал. Ты же видишь, что я даже имени твоего не спрашиваю. Да я и вправду не знаю. Раньше корой все поставлял, вернее, его люди. С Кареном Константиновичем я хорошо был знаком. Брал его как-то, но он не в обидках был. Понимал, что у него своя работа, у меня своя. Так оно по жизни всегда. Кто-то бегает, кто-то догоняет. «Ну да», — согласился Зек. «Но я и вправду не знаю. После того, как коро замочили этим летом, перебои были. Но потом...» Я не утверждаю, гражданин начальник, но, по слухам, какой-то приблотнённый фраер с бабками из Питера под себя это дело взял. Вертухаи приносят, а начальство догадывается, но глаза закрывает. Потому как вдруг бунт нарисуется. А так и травка, и чефирь. Можно и водяру, можно и в неочередную свиданку организовать. Тут недавно трое мужиков себе лярву выписали: на троих одну? Одному-то не потянуть дорого. Вот они скинулись и на троих взяли от вечерней поверки до утренней. Баба такая вся из себя, не старая еще, лет 45, но белье с кружавчиками, помада на губах. Только потом сообразили, что ее женской кичи доставили, а сколько она там своим вертухайкам отстегнула, один бог знает. Ты только что освободился? Ну да. Хотя лучше бы весной на волю выходить. А теперь-то зима скоро. А вообще хамика жалко. Он здоровенный бугай был. Здоровее у нас только Вася разбойник, но он на всю голову тронутый. Скорее всего, шубу с клином себе взял. «Взять шубу с клином. Взять на себя чужое преступление». Он, бывает, сядет на табуретку. Она под ним гнётся. Подойдешь и спросишь. осужденный Корнаухов. Ты кто?» Он поднимается и отвечает, как ребенок: «Я Вася-разбойник. Сижу здесь на табуретке за то, что убил в магазине продавщицу». Очень он был безобидный. Но однажды в соседнем отряде заморочка одна организовалась. «Кавказцы наехали на одного вояку бывшего, а хомяк за него вписался. Кавказцев с десяток, а вояка только с хомяком. Больше никто не захотел с ним пойти. Пришел к нам хомяк и сказал, что подмога нужна. Пошли только Гена Джага и Вася-разбойник. Так, чтобы не обобщать, скажу. Четверо против десятерых. Месилово было приличное. Геныч рассказывал, что Вася пытался всех отговорить, но потом разошелся. Его пять раз в спину порнули. Вернулись они с Джагой, а у Джаги рука порезана сильно и немного живот. Ну, мы их перебинтовали, как могли. Но их утром все равно в больничку увезли. А у кавказцев четверо убитых. причем только двое от ножа. А остальные, как сказали, от удара тупым предметом. У Васи разбойник разбойника кулак был, что твоя голова... Короче... У шестерых выживших кавказцев сильно поломанные носы, челюсти и разные другие части тела пострадали, в том числе и от ножевых ран. Приехала комиссия разбираться. Конечно же, сразу все выяснили. Виноватыми признали кавказцев, потому что их было больше, и они все с ножами были. А вояку того начальство жалело, потому как считало, что его несправедливо упрятали. Васю разбойника все любили за доброту и силу, Комяк тоже перед начальством ни разу не запалился на нарушении режима. А Джагу уж за компанию с ними оправдали. Только после возвращения его из больнички сразу в штрафной изолятор определили. А начальству ведь надо отчитываться, какие меры они приняли. И вот решили в лагере устраивать спортивные мероприятия и праздники профессионального мастерства. Победителям обещали внеочередные свиданки давать. Проспортивные праздники все смеялись. Мол, будем соревноваться, кто колючку перепрыгнет и кто дальше всех в тундру убежит. А на профессиональных соревновались, кто быстрее бревно распилит и раньше всех кубометр дров наколет. Раздвинулась дверь, и в купе вернулся попутчик. Он внимательно посмотрел на зэка, потом бросил короткий взгляд на Гончарова. Подошёл к столику, выдвинул из-под него свой потертый временем чемодан положил его на постель рядом с зэком, открыл и удивился. «Ну, ёксель-моксель! Ну как так можно? Здесь же еще две банки красной икры было и две бутылки коньяка французского курвуазье». Он посмотрел внимательно на Гончарова. «Кто взял? Это же подарок теще. Зэк легонько похлопал возмущенного человека по спине. «Угомонись, Санёк! Этого человека трогать нельзя. Нам бы лучше вообще свалить отсюда подальше. Понял, кивнул Санек. Не дурак. Не спеши, остановил его Гончаров. Ты когда освободился? Попутчик вздохнул, посмотрел на своего приятеля и признался. Почти месяц назад мы договорились, что я его в Мурманске дождусь. У меня там заочница имелась. Заочница. Уголовный жаргон. Женщина, вступающая в переписку с осуждёнными. Но я сразу к ней завалился и понял, что попал. Во-первых, она мне не свои, а чужие фотки присылала. Во-вторых, ей не 38, а все 48, а то и 50. Потом у неё однокомнатная хрущёвка пополам с мамой. Ну, мы с заочницей раскатали бутылочку и на диванчике спатеньки пристроились. А мамашку, которой лет 80, на кухне оставили. «Можно было бы ее и в санузле запереть, но там ванна сидячая, а у бабки спина не гнется. Ну, на кухне так на кухне, ей там теплее». И только я приступил к исполнению данных в письмах обязательств, как подлая бабка начала на кухне хрипеть. «Представьте сами, подо мной заочница стонет, а там бабка хрипит». Я ей говорю, пойдем посмотрим, а вдруг твоя мамашка уже копыта отбросила?» А та отвечает, «Ну, помирает так помирает». Может, ей срок уже вышел. Она же всю жизнь, как заводная носилась, а теперь, видать, у нее завод кончился. Но бабка, не умолкая, хрипит и хрипит, подлая ее душа. И ведь как хрипит, громко и с каким-то даже подхрюкиванием. Я не выдержал эту муку и пошел проверять. Пошел, в чем был, без трусов. А старушка там, оказывается, не помирает вовсе. А колбасу, которую я привез, вытащила из холодильника и лопает. И подавилась, видать, с голодухи. Хрипит. А как меня увидела без труселей, так подавилась еще больше. Я начал ей по спине стучать. Спас бабульку. Она благодарить меня начала, обнимать стала и прижиматься. Тут заочница входит и сразу в крик. «За что же мне такое наказание?» Уже в который раз извращенец попадается. Кое-как дожил до утра, когда заочница ушла на работу на растворный узел учётчицей, схватил свои манатки и бегом оттуда. А куда деваться? Пошёл в хоспис, то есть в хостел. Но там дорого, раз, да ещё узбеки вокруг голодными глазами на меня смотрят. Отправился на местный рынок. Поспрашал, кто смотрящий за торговой площадью. Указали мне на азербайджанца. Подошел к нему, все объяснил, что освободился, что кореша жду, надо где-то перебиться. Пустил он меня типа сторожем-грузчиком, без платы, само собой, только за ночлег и за пропитание. Очень скоро я познакомился с Мариной, которая там китайскими вещами торговала. За Мариной таскался бывший муж-алкаш. Денег требовал и угрожал. Я вступился. Тот хоть и пообещал мне ответку прислать, но угрожал с большого расстояния. Короче, сошлись мы с Мариной. Она очень неплохая оказалась, хоть и сидела когда-то на наркоте. Но она сама вылечилась, без разных мутных клиник, которые лишь бабло стригут. Просто хотела очень слезть. А потом к ней бабка на улице подошла и монетку дала, сказав, что теперь сбудется любое желание. Вот она и завязала. А потом, когда поняла, что я все равно от нее уйду, подарила ту монетку мне. «Я бы с Маринкой остался!» Но обещал Толику, что как он выйдет, отправимся с ним вместе в Ростовскую область, в славный город Оксай, где у меня должна быть дедовская земля. Шесть соток, мазанка на три комнатки с кухней, черешни и абрикосы. Я оставил Марине 15 тысяч, которые все таки заработал на рынке. Взял ту серебряную монетку на память о ней. А еще оставил записку. «Прости за всё, любовь моя, но Родина дороже» и на вокзал побежал. «Как жить собираетесь?» — поинтересовался Игорь Алексеевич. «Как бог на душу положит», — ответил Зек. «Но хотелось бы честно. Можно рыбу коптить, чтобы на трассе продавать вместе с варёными раками. То есть мы столиком ловим рыбу и раков, а какие-нибудь вдовушки для нас продают. Но в таком случае и выручку на четверых делить надо. А это значит, что бабла хватит только на прокорм». «Можно на прииск, какой завербоваться, золотишко мыть», — подсказал Толик. «Но знающие люди просветили. Сказали, что это очень тяжелая работа. А если и расплатятся с тобой налом, то потом на ближайшей станции прижмут местные ухари». Гончаров закрыл глаза. Навалилась усталость. Хотелось спать. Издалека прилетел голос Толика. «Ты ложись, уважаемый». «Я тебя одеялком прикрою, и в коридоре мы постоим, последим, чтобы никто не зашел. Ночью Игорь проснулся. Стучали колеса. В купе никого не было. Пусто было и в коридоре. Он вернулся в купе, включил свет и увидел на столе свой бумажник, лежащий на белом листе, на котором корявым почерком было написано. «Прости, начальник. Но твой лопатник выпал и валялся на полу. Ксива твоя там же была». Мы ничего не трогали. Помоги тебе, Бог. Только ты наших там особо не дави. То Тюря, И Санёк гамагон. Гнать гамму. Уголовный жаргон. Рассказывать не болится. Мы тебе монетку оставили. Если не пригодится, то отдай её тому, кому хуже, чем нам. Гончаров проверил содержание бумажника. Деньги все были на месте, как и обе банковские карты. Там же находились служебное удостоверение, водительские права и технический паспорт автомобиля. А еще там лежал советский серебряный двугривенный, отчеканенный в 1921 году.